Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Давайте познакомимся. Я фея сказок. Вы любите сказки? Ну, конечно же, кто же их не любит? Поэтому мы с вами отправляемся в путешествие по сказкам. По знакомым и не очень, по веселым и грустным. Вы готовы? Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Пусть намеков в сказке много, не судите ее строго. Сказка учит всех людей быть мудрее и добрее. Сказка не обман, а тайна. Не напутайте случайно. Сказка кладезь, ясный свет. На любой вопрос-ответ. Итак, мы отправляемся. Представьте себе, что у вас есть ковер самолет, который перенесет вас в сказочную страну. Там все как в сказке, и люди сказочные, и вы тоже. Можете себе такое представить? А теперь подумайте, кем бы вы хотели стать в этой сказочной стране? А кем бы не хотели стать? Почему? Мы еще на минутку задержимся здесь. Представьте себе, что вы волшебники. Вы очень сильны. С помощью волшебства можете сделать все, что захотите. Вы можете создавать, менять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь исчезло. Так скажите мне, волшебники, что бы вы сделали и зачем? Вы все еще волшебники. Вы садитесь на ковер самолет и возвращаетесь назад, в привычный нам мир. Прежде всего, давайте зайдем к вам домой. Представьте себе это. Теперь вы у себя дома. Вы всемогущие волшебники. Как вы поступите? Все в ваших силах. Изменить, уничтожить, сделать так, как хотите. Теперь вы, волшебники, играете с ребятами. Что бы вы для них сделали? Почему? Чуть не забыли о вас. Что бы вы сделали для себя? Что бы вы изменили или уничтожили? Если бы вы стали волшебниками, вы могли бы принять какой угодно облик, превратиться в кого или во что хочешь. Скажите, во что Или в кого вы хотели бы превратиться? Почему? А во что или в кого вы ни за что не хотели бы превратиться? Вы можете превратиться в любое животное. Попробуйте превратиться в кошку. Какая кошка? Выгните спинку, помурлычьте, умойтесь лапкой. Изобразите орла Помашите крыльями Теперь вы обезьянки Попрыгайте, погремасничайте А во льва вы можете превратиться? Какой лев? Опишите Вы же знаете, лев-царь зверей Самый сильный, мудрый У него на голове густая грива. Вы отлично справились с заданием. А теперь давайте послушаем сказку про львенка. А называется сказка «Нету зверя лучше льва». В саванне где солнце светит, как сто тысяч молодых светлячков, а воздух колышется мерно и плавно, словно морская трава, обрело свой дом львиное семейство. Здесь было много молодых львиц и много львят, шустрые, задиристые. Бегали львята и кусали друг друга за уши. Но вот пришла самая старшая львица и объявила, что пришло время занятий. Львята немного расстроились, но вспомнили, что на занятиях бывает много интересного и за уши они покусаться всегда успеют. На следующем занятии старшая львица рассказывала, как правильно пригибаться, выслеживая добычу. Важно, чтобы все лапы были под тобой, иначе, прыгая, запутаешься в них, а нос должен быть чуть наклонен вниз. Совсем чуть-чуть, чтобы не упасть. Это позволит накопить энергию для прыжка. Ну, кто попробует? И снова раздался голос львенка с рыжей челкой. Я, я, я, я! первый! Львенок сделал все правильно и скакал вокруг менее удачливых львят, порыкивая восторженное: я первый! Прошло еще несколько занятий. Львенок с рыжей челкой все время рвался вперед. Если ему удавалось, он радовался и смеялся над остальными, кто не первый. А если что-то не удавалось... Хоть чуть-чуть, рычал на всех и кусался. И вот пришел день, когда занятие проводилось на краю обрыва. Старшая львица сказала, Теперь, кроме обычных занятий по слежке, у львят будут тренировки по бегу. В сложных условиях Добавила львица Когда львята зашептались Что они и так умеют Этот обрыв Очень коварный Те, кто будет прыгать Я! Я первый! Не дожидаясь, пока львица Закончит, львенок с рыжей челкой Разбежался И прыгнул Но в последний момент, когда лапы львенка отталкивались от края, земля стала осыпаться, львенок не смог толкнуться как следует и упал бы в обрыв, если бы не львица, молниеносным движением, оказавшаяся на краю обрыва и зубами схватившая львенка за загривок. Львенок сидел испуганный и жалкий, а его товарищи, Сначала такие же испуганные успокоились и начали потешаться. «Он! Он первый!» — кричали они. А потом, по знаку львицы, со смехом и визгами скатили с обрыва в саванну. «Я ведь всего лишь хотел быть первым и сделать все лучше всех», — дрожащим голосом произнес львенок. «Иногда, чтобы быть лучше всех, надо уступить первое место», сказала львица, и, чтобы поддержать львенка, лизнула его. Прошло несколько дней, и львенок вернулся на занятия. Поначалу он был тих и печален, Никого не кусал за уши И не кувыркался Но потом ему показалось Что он понял слова львицы Присматриваясь к тем Кто выполнял задания перед ним Он видел их ошибки И уже не совершал их Пусть теперь он был третьим А то и пятым Задания он выполнял Лучше всех Прошло несколько лет И грозный предводитель львиного племени Рыжая Грива Сказал своему расстроенному сыну Знаешь, иногда, чтобы быть лучшим, нужно уступить первое место И лизнул его, чтобы поддержать Всегда ли нужно быть первым? Чтобы быть лучшим, нужно внимательно учиться, а не хвастаться. Правда? Сказка окончилась. И мы прощаемся. Я, Фея сказок, отправляюсь на поиски новых историй.